Один весьма неясный, другой же написал о своем прошлом более или менее правдивые воспоминания. По всей вероятности, оба они никак не типичны. Разумеется, автор взял у них лишь некоторые черты и существующих в действительности людей не изображал. Глава первая. «Дом был новенький» только что отстроенный в одном из западных кварталов Берлина при помощи разных обществ с малопонятными названиями вроде Дегево или Бауге-Ма, на деньги, полученные по плану маршала. Квартира Шелля была небольшая, всего из двух комнат. В кабинете, освещенном венцианской люстры, было много книг. Были две картины, как будто не дурные, но без подписи не скажешь. Были старинные часы с фигурами, что-то мифологическое. Был резной шкапчик с фарфором. Никак не похоже на кабинет знаменитого разведчика, думал полковник, зато сам он именно таков, каким должен быть. Играет хорошо, хотя ничего особенного в его игре нет. Я сам, пожалуй, играю не хуже. У меня треплет три короля, сказал Шель, открывая карты. «У меня четыре валета», — ответил полковник. «Вам не везет. Мне говорили, будто вы в последний месяц проиграли в игорных домах Берлина чуть ли не сорок тысяч марок». «У вас осведомленные друзья», — сказал Шель, делая вид, будто подавляет зевок, однако на сегодня действительно довольным. Он вынул бумажник и отсчитал ассигнации. «Кажется так, но, пожалуйста, пересчитайте, я мог ошибиться». «Полковник, не считая, сунул деньги в карман. Вас подвела эта последняя ставка. Та же самая игра раз случилась с Людовиком XIV. Великий король не любил проигрывать». Нередко мошенничал в игре и при большом проигрыше часто отделывался шуткой. В ту пору играли в какую-то игру, напоминавшую наш покер. Ставка была огромная, король проиграл, и ему не очень хотелось платить. Он сказал победителю «У меня три короля, но, включая меня самого, это составит четыре. Я выиграл». «Ваше Величество, проиграли!» — хладнокровно ответил придворный. «У меня четыре валета, но, включая меня самого, это составит пять». «Кажется, в ту пору мошенничали чуть ли не все. Это случается и теперь. Дело нетрудное. Хотите, я вам покажу, как это просто?» — сказал Шель. Он собрал карты, долго их тасовал и сдал снова. «На этот раз три короля оказались у полковника, а четыре валета у него». «Не знал за вами этого таланта», — сказал полковник, смеясь. «Все же несколько озадаченно. Вы могли бы его использовать ни за что. В карты я всю жизнь играл вполне честно. Хотите закусить? У меня есть кое-что». «Это отчасти зависит от того, что именно у вас есть». «Много ли мне, впрочем, нужно? Дайте мне омара термидор, фазана, крепсюзет, бутылку шампанского, я буду удовлетворен. Этого, к сожалению, я вам предложить не могу, но у меня есть пиво, сыр и какая-то из бесчисленных немецких колбас, телячья, сардельки, копченая, ливерная, кровяная». Еще недавно у меня оставался старый Йогансбергер, на мой взгляд, самое лучшее белое вино в мире. В 1946 году, в пору германской нищеты, я приобрел две дюжные бутылок за 10 пакетов папирос «Честерфильд». Продавал не то князь Меттерних, владелец Иоганнсбергеровских виноградников, не то какой-то субъект, укравший эти бутылки у князя. Тогда трудно было разобрать. Не говорите, как же вам было не стыдно покупать. Я не слишком брезгливый человек, — сказал Шель.